Глава 78. Прощай фэнтези. Здравствуй, земля. Пожалуйста, проверьте свой табель успеваемости. Имя Кан Хансу. Боевая мощь СС. Достижение Б. Репутация Б. Личность Б. Примечание. Этот ублюдок получил оценку Б. Что-то не так. Ха, сдавайтесь уже. Независимо от того, насколько бог фэнтези настаивал на том, что что-то не сходилось, моя невинность и гениальность были услышаны небом и засвидетельствованы землей. Я с легкостью убил ладыку демонов Педонара. Моя боевая мощь была СС ранга. Я ожидал такой балл, но и три других предмета тоже не оказались плохими. Три Б. Я догадывался, что моя оценка за достижение упадет, так как я не смог завоевать северный континент. И намеренно избегалоходы, чтобы не повышать уровень. Моя репутация также упала, так как время, которое я провел в прохождении, было слишком коротким для распространения слухов. Даже если бы не было целых 7 лет как в шестом прохождении, я было хотя бы несколько месяцев, а получил оценку А. Но что касается личности, я не совсем понял, почему все так оказалось. Вы успешно сдали тест. Это было услада для моих ушей, будто небесная мелодия. Информация. Поздравляем с окончанием учебы. Сертификат.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 директора. Информация.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 но в этот момент речь директора «Серьезно, без шуток, пожалуйста, давайте короче».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 Они защитят вас от испытаний трудностей, которые когда-нибудь настигнут вас, словно судьба. Вам нечем беспокоиться, пока вы помните наше учение, потому что вы выпускник, которого мы признали. И напоследок, неважно, как бы тяжек ни был ваш путь, как бы одиноки вы ни были, никогда не сдавайтесь.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 «Я довольно популярна, понятно? Хотя это ни в коем случае не означает, что я спала со многими мужчинами раньше. Ученик Конханцу, пожалуйста, воздержитесь от высказываний, которые могут вызвать недоразумения, а? Разве я не говорила что-то подобное раньше? Так или иначе, пожалуйста, ведите себя приемлемо, перед другими женщинами тоже. Мисс Тажор тоже был со мной почти 8 лет со времен четвертого прохождения, хотя не мог вспомнить большую часть этого времени, так как был заморожен в шестом прохождении. У нас были особые отношения. Теперь, когда мы собирались расстаться, я чувствовал себя немного грустно. Ну, я уверен, что совершенно забуду о ней, когда встречу с утонченными леди с земли. Окончание выпускной церемонии. О, любимая земля, Канхансу скоро прибудет к тебе. Моргая, я открыл глаза, и на мгновение все было расплывчатым. Далекий город, покрытый дымом, попался мне на глаза. Но это не было потрепанный город фэнтезийного мира. Там я увидел высокие здания из бетона и стекла, также многочисленные, как деревья в лесу. Это был современный город, который я увидел снова спустя целых 17 лет. Наступила ночь, и лишь город сиял в темноте. Нет, даже дорога, ведущая в этот город, была освещена уличными фонарями. В то время как звезды не были видны, скрыты густым грязным дымом, сам город сверкал ярко, словно шкатулка с драгоценностями, зрелище которого никогда не было в фэнтезийном мире. Даже башня мудреца, обладающая магией, в полной мере развитая, не могла достичь такого ночного вида. Я глубоко вздохнул и почувствовал неприятность, как будто моя продолжительность жизни сократилась бы, даже если бы я просто сидел и дышал. Это был определенно запах гр... загрязнённого воздуха, который я помнил со своей родной планеты. Я пристально смотрел на ночное небо. Когда я сконцентрировался, не оставалось никакого созвездия, которое не мог бы увидеть своим зрением, превосходящим даже работу астрономического телескопа. Я мог видеть созвездия, о которых узнал на, на уроках естествознания.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 Раса Человек Хаоса, уровень 999+, специализация Безработный, опыт 110%, навыки Божественное Z, Благословение Z, Z измышление SSS, Укращение СС SS, состояние Святой Меч, Святая Голем. Не было никаких проблем, кроме специализации. Нет, на самом деле диапазон доступных вариантов относительно этого стал чрезвычайно широким благодаря исчезновению героя. Первым, что пришло на ум, был вор. Как и ожидалось, ведь я считал это сильнейшей специализацией. Достигнув особого преимущества, ввели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 чтобы тебя списали, продолжай, брата, убийство. А по-другому это никак назвать нельзя. Даже когда ворчала, Голем Де боролась с приближающимися валькириями с помощью Святого Меча 3. И если бы третья сторона, которая ничего не знала о ситуации, наблюдала издалека, это было бы похоже на странную сцену убийства красавец. Вскоре воздушный налет Валькирии прекратился, но повсюду остались следы сражений. Из-за самоуничтожения андроида всякий раз, когда их поражение казалось неизбежным, эта местность теперь превратилась в пустыню, которую даже сложно было назвать руинами. И я немного волнуюсь. Неужели такое часто происходило на Земле?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 Если бы я сбил его прямо сейчас, транспортный самолет приземлился на этом пустом участке земли, его пассажиры высадились один за другим. Их средний уровень был шестисотым. Они были с бродом, чьи наборы навыков были еще более жалкими, чем их уровни. Типичные выпускники Земляне. Однако статус женщин, стоявшей во главе, был довольно-таки выдающимся. Колдунья – это редкая специализация. Ее фигура была необычайно превосходна. В этот момент колдунья встретила мой взгляд и улыбнулась, а затем неожиданно повела себя так, будто мы были знакомы.